Глава первая. Суббота, 14 сентября 2002 года. Мои руки зависают над картонной коробкой с надписью «Принцесса Маргарет» на крышке. В это утро я дома на своей Норфолкской ферме и делаю то, что откладывала несколько месяцев. Я уже знаю, что в коробке. Подарки, которые принцесса дарила мне в течение четырех десятилетий моей службы при ней в качестве фрейлины семь месяцев назад после ее похорон я отнесла коробку на чердак письма принцессы маргарет собраны в аккуратные стопки на конвертах ее от цветистым почерком написан мой полный титул леди блейк от вида этих писем у меня в горле встает комок она всегда писала мне если нас разделяла болезни или семейные обязанности однако пока что я не могу заставить себя перечитать их «Мне всего лишь нужно найти что-нибудь в подарок на 21-й день рождения моей крестницы Лили Колдер». Девочку всегда завораживал прекрасный мир, в котором существовала принцесса. Перебирая подарки, я не замечаю времени. Изящная подставка для яиц из белого фарфора с золотой полоской, бирюзовый шелковый шарф, резная мыльница из абонитового дерева. Принцессе нравилось дарить практичные вещи, Она всегда тщательно выбирала подарки. Все это пробуждает воспоминания о вояжах принцессы, об окружавшем ее мерцании фотовспышек, которые сначала льстили ей, а потом в месяцы предшествовавшие смерти высвечивали жестокую реальность. Я беру шелковый шарф и в очередной раз восхищаюсь им. Первый подарок принцессы. Она подарила мне этот шарф в 1955 году, После того, как Джаспер купил мюстик, а он купил его задолго до того, как на острове появились электричество или водопровод. Это будет отличным подарком для Лили, особенно когда она узнает о его происхождении. Я знаю, что принцесса не стала бы возражать. Ей всегда нравилось, когда вещам находилось достойное применение. В половине девятого звонит телефон и я испытываю облегчение от того, что прошлому не удается поглотить меня. Я уверена, что звонит мой муж с желанием сгрузить на меня свои тревоги, но голос на том конце линии принадлежит моей крестнице. Я забочусь о Лили последние шестнадцать лет с тех пор, как умерла ее мать. Крестница живет на нашей вилле на Мюстике, и я не ожидала, что она будет звонить домой. Время на острове отстает от британского на пять часов, так что, должно быть, она встала до рассвета. Я слушаю ее, а Лили рассказывает, как проводит время, как работает над начатым много лет назад ее матерью проектом по сохранению рифа, защищающего остров. С подросткового возраста она каждое лето трудилась на рифе, как ломовая лошадь, а с июля, получив степень по биологии моря, стала работать уже как штатный сотрудник. Добровольцы помогают ей пересаживать живые кораллы на участки обесцвеченные загрязняющими веществами и повышением температуры морской воды. Любой, не научившийся улавливать оттенки ее голоса, не расслышал бы в нем беспокойства. «Рассказывать больше не о чем, Ви, я просто хотела пообщаться с тобой». «Для тебя еще слишком рано, дорогая. У тебя все в порядке?» Она колеблется чуть дольше. «Все в порядке. Жду не дождусь, когда увижу тебя, вот и все». «Ведь вы с Джаспером приедете на мой день рождения, да?» «Мы ни за что не пропустили бы его. Я вылетаю в следующие выходные, так что у нас есть неделя, чтобы решить, как тебе хотелось бы его отпраздновать. Джаспер обещал присоединиться к нам». Слышу, как она делает глубокий вздох, будто пытается сдержать слезы. «У тебя что-то случилось, верно?» «Я жду ее ответа». Молчание всегда было лучшим способом пробить брешь в замкнутости Лили. У девочки жизнерадостный характер, но приближается годовщина смерти ее матери, и это всегда выбивает ее из равновесия. Вчера вечером должна была зайти Аманда, но так и не пришла. Может она забыла? Почему бы тебе самой днем не зайти к ней? Вся неделя была какой-то странной. Несколько дней назад ночью, когда я возвращалась домой из бара у Безила, я слышала шаги. «Кажется, кто-то шел за мной». «Ты уверена? Может, кто-то просто шел на свою виллу после того, как выпил слишком много коктейлей?» «Возможно, ты права», — говорит она, и ее голос звучит увереннее. «Сообщи, когда узнаешь номер рейса. Я тебя встречу». «Лили, проведи день с друзьями. Мне неприятно от мысли, что ты одна в этом огромном доме». «Со мной все в порядке, честное слово. У меня масса работы на лодке». «Дорогая, тебе не запрещается время от времени отдыхать. Едва ступлю на остров, я буду развлекать тебя пикниками и сплетнями». Она издает короткий смешок. «Это то, чего мне не хватает. Я скучаю по тебе». «Я тоже, но мы скоро будем вместе». На прощание я говорю Лиле, что люблю ее. Напряжение, что я слышала в ее голосе, продолжает беспокоить меня. Она никогда не поднимала шум по пустякам, и если уж заволновалась, значит, для этого есть основания. Должно быть, она заработалась, если переполошилась из-за того, что за ней кто-то шел в одном из самых безопасных мест мира. Девочка всегда больше переживает за других, чем за себя, и именно поэтому я планирую устроить грандиозную вечеринку-сюрприз в честь ее дня рождения. Я хочу, чтобы Лили знала, как много она значит для Джаспера и меня, и для наших взрослых детей». Я получала удовольствие, воспитывая ее, однако она, кажется, всегда сомневалась в том, что занимает важное место в нашей семье. Мои мысли остаются с Лили, когда я снова заглядываю в коробку. Следующий предмет, что я достаю, — цитриновые бусы, и они пробуждают более радостные воспоминания. Принцесса Маргарет выбрала их в подарок мне, так как считала, что они будут отлично смотреться с моим любимым платьем. Я уже собираюсь убрать коробку обратно на чердак, когда телефон снова звонит. По сердитому молчанию на том конце я понимаю, что это мой муж. У этого человека настолько неровный характер, что он может в одно мгновение переключиться с заразительного веселья на малодушную ярость. «Джаспер, это ты?» «А кто еще это может быть?» — резко бросает он. «Кто-нибудь из друзей или дети?» «Ай, Ви, ради бога, у меня тут полный крах. Мне придется бросить весь проект». «В каком смысле?» «Это чертов архитектор, полный недоумок, с вилами катастрофа. А казуарины, что я хотел сохранить, все срубили. Уж лучше б я с самого начала сдался». Его голос поднимался все выше, предупреждая меня о том, что Джаспер сейчас взорвется. «У тебя все наладится», — спокойно говорю я. «Пожалуйста, Джаспер, выслушай меня». В следующую субботу я лечу на мюстик, чтобы подготовить вечеринку на день рождения Лили. Обещай мне, что соберешь все костюмы и вовремя привезешь их. Это не просто семейный праздник. Гости съедутся со всего мира. Господи, да впереди еще две недели. В последние месяцы ты только об этом и говоришь. Не забывай, это сюрприз. Ты не должен никому даже заикаться об этом, особенно Лили. Я умею хранить секреты в вид, ты отлично это знаешь». «Ох, жаль, что ты не видишь Карибское море. Сегодня вода чистейшая, в небе не облачко. Все, как в те дни, когда мы спали в палатке на Мюстике. Здорово было, правда?» «Если не считать мерзких комаров». Джаспер смеется. «Бедняжка, стоило одному укусить тебя, и на тебя бросался целый рой». «Даже не напоминай». «Здесь Филипп, он поддерживает меня. Ты по нам скучаешь?» «Да, конечно». «Помнишь, как все здесь на мюстике начиналось? Мы голыми руками ловили в лагуне лобстеров, потом целый день грелись на солнышке. Я именно так и представлял рай». Напряжение в голосе Джаспера уже сменилось тоской. На первый план вышла мягкая сторона его натуры. Последние две недели мой муж находится на Сент-Люсии, где контролирует свой недавний проект по строительству пляжного комплекса с виллами, которому предстоит конкурировать с мюстиком. Я не позволяю себе спрашивать, в какую сумму все это обходится. Проект уже поглотил огромную часть его состояния. Всю свою жизнь я наблюдала за перепадами настроения Джаспера, радуясь хорошему и пережидая плохое. Лучше забыть о деньгах, которые так легко утекают у него сквозь пальцы и сосредоточиться на будущем. Я откладываю телефон. С яблонь за моим окном падают листья. Сейчас начало медленного осеннего увядания, Мое самое нелюбимое время года, потому что оно напоминает о том, что мне 70. Моих родителей вдохновила очень стойкая героиня из романа Герберта Уэллса, и они при рождении дали мне ее второе имя — Вероника. Я всегда стараюсь следовать ее примеру. Интуиция подсказывает мне, что нужно менять планы и сегодня же лететь на Мюстик, чтобы быть с Лили. Я без промедления заказываю билет и выезжаю.